Глава тридцать пятая. Андрей. «Спасибо, Светлана», — поблагодарил я секретаршу, наблюдая, как она не торопится отходить от моего стола, положив на него документы. «Что-то ещё?» «Ещё вам звонила мама. Раз восемь». «Я очень-очень занят», — усмехнулся я. «Всё же плюсы в том, что я забыл телефон в комнате, несомненно, были. Минусы тоже, но...» «Выслушивать очередную гневную речь матушки я сейчас был не в состоянии». Мысли то и дело возвращались к Тае. То к её заплаканному лицу, то... К образу её обтянутой пижамными штанами задницы, когда она доставала из-под кровати своего сыкливого питомца. Даже мини-юбка секретарши, обнажающая длинные ноги на изящных шпильках, не производила на меня ровным счётом никакого эффекта. «Значит, для вашей мамы вы сегодня весь день на выезде», понятливо кивнула Света, указав пальчиком в сторону двери. «И несколько раз вам звонила некая Алиса, настоятельно просила перезвонить ей. Очень странная девушка, если честно. Говорила что-то про деньги и книжных злодеев». «Алиса?» – нахмурился я. «Номер свой она оставила?» «Нет, но он должен был сохраниться у нас на входящих. Продублировать вам его?» «Лучше дозвонись до неё и переключи на меня. Ступай», — отпустил я секретаршу. Что от меня хотела мама, было и так понятно. А вот звонки от Алисы стали сюрпризом. Она, конечно, девушка весьма специфическая, но не такая глупая, как может показаться. Просто немного на своей волне. Но просто так названивать бы не стало. «Здравствуй, Алиса». Как только стационарный телефон пиликнул, я снял трубку и улыбнулся слушая возмущённый голос своей девушки. «Самые короткие отношения в моей жизни». «Андрюша, наконец-то! Я тебе писала и звонила, но...» «Алиса», — перебил я её. «Не тараторь, что-то случилось?» «О!» — выдохнула она. «Представляешь, ко мне пришла твоя мама. Я сначала удивилась, думаю, как она узнала, где я живу. Впустила её и...» «К тебе пришла моя мама?» удивлённо повторил я за Алисой, что ей было нужно. «Если не будешь перебивать меня, то узнаешь», — строго ответила Алиса, после чего продолжила рассказывать, удовлетворившись моим покорным молчанием. «Сначала она была очень милой, а потом начала угрожать мне, представляешь? Сказала, что уничтожит меня, если я тебя не брошу, превратит мою жизнь в ад. Я так обрадовалась». «Обрадовалась?» — в шоке переспросил я. «Конечно!» Я практически увидел, как Алиса радостно кивает головой. «Это же как в романе. Богатый парень, бедная девушка». «У тебя отец владеет несколькими торговыми центрами», не сдержал я смешок. «Ты далеко не бедная». «Об этом мало кто знает», — отмахнулась Алиса. «Да и папа лишил меня доступа к кредиткам. Но дело не в этом. Мама твоя все равно этого не знает. Так вот, она угрожала». Потом рассказала мне про твою невесту Настеньку. Я её помню. Такая противная. Та я лучше». «Она мне не невеста», — устало выдохнул я. «Я знаю», — согласилась со мной Алиса. «Но если бы я любила тебя, то приревновала бы обязательно. Мама твоя была очень убедительна». «Спасибо, что рассказала». Потерев переносицу, я устало прикрыл глаза. «Я поговорю с мамой, чтобы она тебя больше не беспокоила». «Она и не беспокоит». — беззаботно ответила Алиса. — Она спросила, сколько я хочу, чтобы исчезнуть из твоей жизни. — Что? — рявкнул я, вскакивая на ноги. — Она предложила тебе денег? — Да, — подтвердила Алиса. — В общем, мы договорились. Так что я исчезаю из твоей жизни, как и обещала. — Ты взяла её деньги? Опустившись на стул, я не знал, как реагировать на услышанное. — Разумеется, — ответила Алиса. — Говорю же. Папа закрыл мне доступ к кредиткам, но это не главное. «Добей меня», — нервно рассмеялся я её словам, понимая, что ничего хорошего сейчас не услышу. Когда она перевела мне деньги, она сказала странную фразу. Алиса замолчала, словно припоминая фразу дословно. Что со мной оказалось проще и дешевле, чем в прошлый раз. А когда я переспросила, что она имеет в виду, то она лишь скривила губы. Ей не идёт такая гримаса. И вообще, я бы рекомендовала твоей маме сменить тон помады на более нюдовый. В её возрасте тёмные оттенки смотрятся...» «Алиса», — остановил я поток её рассуждений о макияже. «Повтори, что мама тебе сказала?» «Что со мной получилось проще и дешевле, чем в прошлый раз», — послушно повторила Алиса. «Мне кажется, она уже кому-то платила, но только не та и. Она хорошая. Скажи, а тебя часто бросали?» И сразу говорю, что деньги я тебе верну, как только с папой помирюсь. Не знаю, когда, но верну обязательно, ты не подумай. Спасибо, что рассказала мне всё Алиса. Я перезвоню тебе. Потом. Да, конечно. Не став дослушивать, я положил трубку на место. Мама заплатила Алисе, чтобы та меня бросила. Не в первый раз она кому-то заплатила. тая Не думаю. Сука. Выдохнул я, чувствуя сжигающую душу ярость. Мама перешла черту. «Определённо». В памяти пронеслись осторожные тайкины вопросы практически после каждой встречи с моей мамой. И про Настю, чтобы ей пусто было. И вообще, придавал ли я им значение? Нет. Из моих наблюдений все свекрови настороженно относятся к невесткам. А характер у моей матушки и так, мягко говоря, не сахар. Но чтоб за моей спиной подкупать кого-то, это было за гранью моего понимания. Света, вызвав секретаршу по селектору, я отдал распоряжение. Дозвонись до Сизова Вячеслава и соедини, как только он выйдет на связь. Надо раскопать, не поступали ли переводы мудаку Алёше. Чёрт, если меня развела как школьника родная мать, то даже не знаю, что я сделаю первым. Убью её или... Пойду вымаливать прощения у Тайки. Ровно в девять вечера я припарковался у входа в торговый центр и стал ждать Таю. Никогда в жизни я прежде так не нервничал, как сейчас. Сизов, как всегда, выполнил мою просьбу нереально оперативно. Он нарыл на Алёшу всё, что только можно. Пролистывая полученные бумаги, я впервые со школьных лет почувствовал желание покурить. И не просто выкурить пару сигарет, а сожрать сразу пачку или две. Что мудак Алёша знал Таю с детства, для меня новостью не стало. Как и то, что они учились вместе. Если порассуждать, то именно отсюда он мог знать про неё всё. Но год назад я был слишком ослеплён яростью, чтобы копнуть глубже. А ведь стоило. Ведь за два дня до моей встречи с Алёшей ему на счёт упало два миллиона. В целом ничего особенного, если бы в реквизитах от не значился фонд которым руководит моя мать. Совпадения? Нет. Особенно если проследить финансовую активность этого мудака дальше. Кроме этих двух лямов, этому Алёше ежемесячно капает на счёт одна и та же сумма от фонда. Либо мать снимает у этого мудака квартиру, либо платит за молчание. И какой вариант правдоподобнее? Заметив Таю, я вышел из машины и пошёл ей навстречу. «Что-то случилось с Агнесой Венеровной?» По-своему расценила мой встревоженный вид Тая, когда я подошёл к ней. «Она...» «С бабушкой всё в порядке», – успокоил я, нервно проведя рукой по волосам, не зная, с чего начать. «Тая...» «Да что случилось? Ты...» «Год назад я не стал тебя слушать, довольствуясь тем, что знал. Как мне казалось, что знал!» Я нервно усмехнулся, заметив неподдельное удивление в глазах бывшей жены. «Я ошибся. Расскажи мне. Расскажи мне всё, что тогда произошло». «Это уже ничего не изменит и...» «Пожалуйста», — попросил я, взяв Таю за руки и сжав её подрагивающей ладони. «Я хочу знать правду».